И тут я поняла, что на нас смотрят все и калены, и оборотни. На лицах калинов отразилось замешательство, с долей отвращения, что подумали волки, сказать было трудно. По-моему, Сэму это не понравилось, к всему прочим, Эдвард был напряжен и явно разочарован. Кажется, он надеялся на другую реакцию с моей стороны, например, вопль ужаса и паническое бегство. Джейкоб снова засмеялся лающим кашлем. Остальные волки попятились, не сводя глаз с Калинов.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 В эту субботу голова у меня закружилась, мысли спутались. Я посмотрела на Эдварда и нахмурилась. Вот черт, пропал твой подарок. Эдвард засмеялся. «Дорого внимания, напомнил он. Можешь отдать билеты кому-нибудь другому. Анжел и Бен осинели меня. По крайней мере, благодаря этому они уедут из города. Ты не можешь эвакуировать весь город, мягко сказал Эдвард и погладил меня по щеке. Я хочу спрятать тебя просто на всякий случай.